Священника отволокли на помещий двор и, разложа среди двора, били кнутом, а управитель бил дубину ему учительски, так что священник едва жив. Относительно быта крестьян заметил в следующей распоряжении случай. Граф Петр Шувалов словесно предложил Сенату, что во многих городах и уездах На заводах и торжках при покупке у крестьян хлеба употребляют хлебные меры, в которых сверх указанной осьмич-четвёриковые меры больше от четверика до осмины, а деньги платят за четверть. И от таких неровных мер крестьяне несут немалую обиду, поэтому не соизволит ли сенат подтвердить указом во всех местах иметь хлебные меры ровные и заклейменные, чтобы в четверти было восемь четвериков? Сенат согласился. В ближних гдону местах крестьяне не отвикали от бегства. Ряжское воеводское канцелярия донесла, что из разных помещичьих вотчин людей крестьян бежало человек двести семьдесят с женами, детьми и пожитками. Некоторые пойманы и показали, что бегут на житье в казачьи городки. Бегство крестьян явление очень для нас знакомое, но в описываемом году случилось бегство особого вида. Бежал воевода Черниговской провинции Лепунов, с ним бежали с приписью подьячий канцлерист, не сдавший никаких дел определенному на его место воеводу майору Хитрову. Мы видели, что в высших учреждениях, коллегиях Прокурору указывали на неправильность действий членов. Но в описываемое время президент камер коллегии Кисловский донес Сенату, что он не согласен с мнением вице-президента и членов, с общим определением членов камер коллегии и главного магистрата, ибо видит упущение интересов ее императорского величества и явную потачку ворам, Утоятелем товаров от пошлин через наглый разбойнический проезд в пограничную Брянскую заставу. Он записал в протокол особывые свои мнения, но эти мнения присутствующими уничтожены. Прокурор философов не обратил на них внимания и исполнено по голосам вице-президента и членов. Любопытное явление в конце года произошло в коллегии иностранных дел. Восьмого декабря Канцлер призвал к себе в дом тайного советника Веселовского до、да、обер-секретаря Пуговишникова, показал им присыланные к нему от времени до времени из коллегии экстракты и из министерских реляций, которых накопилось очень много, и по которым резолюции требуются, и начал говорить: удивляюсь я, для чего в коллегии о таких делах, между которыми есть и нужные, господа члены по должности своей старания не прилагают. Ибо известны им, что по силе регламента в делах мнение своим членам наперед с нижней голосов президенту предлагать надо бы. Я отвечал Весиловский, как и другие члены в коллегии, всегдашние сидения имеем и по возможности своей в делах упражняемся, и которые дела предложены были нам к решению, как старые, так и новые по тем всем недавно мы, сколько ума нашего было, рассуждений свое дали. Канцлер. Однако мне весьма мало таких дел видно было, которые по вашим рассуждениям изготовлены были, и мне не безизвестно, что некоторые дела по полугоду и больше в коллегии без резолюции лежали. Хотя вы, господа члены, все входящие в коллегию дела один с другим в круговую читаете, но о резолюциях при том ничего не помышляете. Ежели вы думаете, что я сам наперед на всякое дело свои рассуждения давал, то это не моя должность. Да мне и не растянуться, стать во всех делах одному, ибо для меня довольно исправлять такие нужнейшие дела, которые и времени не терпит, и о которых без замедления ее императорскому величеству докладывать надо. Веселовский Мне неизвестно, какие бы такие дела так долго без резолюции в коллегии лежали, разве которых я не видал, канцлер. И такие дела, которые я уж сам, хотя и сверх должности своей, чтобы не потерять времени к высочайшей оправдации у себя дома, сочинял и в коллегию на рассмотрение посылал, долговременно безо всякого действия лежали. Между ними поданный со стороны саксонского двора ответ на сделанное ему призывание приступить к союзному договору с венским двором сполгода в коллегии лежал. Я, видя, что ничего об нем не помышляется, сочинил у себя ответ и на рассмотрение в коллегию отослал. Но и после того он три месяца в молчании пролежал. Веселовский Я и другие и члены этот ответ саксонскому двору читали, а зачем он потом в коллегии пролежал мне неизвестно. Канцлер, если б вы прочтя свое мнение объявили, так ли тому быть или что в нем переменить надо бно, то следовало бы вам мне о том знать дать, но этого не сделано. С таким же молчанием и во всех других делах происходит. Но когда от меня для напамятования о каких-нибудь делах записки в коллегию присылаются, то, как слышно, на меня же нарекают, и такие записки указами моими называются. Принужден я был вас нарочно тверк себе позвать и персонально напамятовать, чтоб о делах в коллегии лучшее старание приложено было. Веселовский Я со своей страны в делах столько тружусь, сколько силы ума у меня есть. А если в чем ума не достает, то гдеш мне его взять? Я бы рад его купить или в кузнице сковать, ежели б возможно было. Канцлер, вам самим известно, что покойный Бревер не хуже вас. но также тайным советником и кавалером да и конференц-министром был. Однако он всякие дела на пропаганду канцлерову всегда своей ручно счињал. От вас не только какого счињения, но с начала сидения вашего в коллегии до сих пор еще не видно было, чтобы вы когда-либо одно слово для поправления в делах своей рукой написали, кроме подписания своего имени в готовых делах. А товарищ ваш Тайный советник Юрев, хотя и в крайней старости находится, однако часто случается, что он своей рукой в сченненных делах поправки делает. Веселовский, если бы у меня силы или та такие же были, как у Бреверна, то и я также мог бы трудиться. Ганслер, когда за старостью не можете в сченнении их дел себя употреблять, то и не требуется от вас. Однако что принадлежит к рассмотрению и решению дел в коллегии, то вам. как и другим членам можно входящие дела, хотя каждому про себя читать или всем друг слушать и не откладывая в даль, тогдаш рассуждать и самим кратко записать или секретарю приказать, что по он им исполнить надлежит, а особливош по реляциям министерским рассматривая, какие наставлений им подать надобно и такие свои рассуждения написав, ежели вице канцлер не присутствовал, то ему а потом и канцлеру показывать, что и с регламентом согласно будет.